Хикс не произнес ни слова, просто медленно двигался, готовясь к единственному смертельному удару. Словесную схватку он проиграл. Его ложь, которая по сути граничила с правдой, все же не смогла обмануть Шейлу. А ее взгляд, брошенный на пепельницу, полную окурков, сказал ему о чистом проигрыше в попытке разыграть из себя настоящего Элиуса Хикса. Шейла также медленно отступила за кресло. «Почему?» — хрипло спросила она. Хикс прекрасно понял ее вопрос. «Мы учимся у вас». Он жутковато усмехнулся. «Но в нас больше рациональности. Люди пережили своих богов. Мы переживем вас. Преемственность поколений». «Плохие доводы. Неправильные. Жить нужно в мире». «Ойли». Он сместился в бок, пытаясь обойти кресло. Но Шейло оставалась на чеку, повторив его движение только в другую сторону. Один мой предшественник попытался поговорить с мистером Далматовым из правления Вегаса. Невозмутимо продолжен мнимый Хикс. Он вошел в его персональный компьютер, чтобы изъясниться в любви и преданности Богу, который подарил ему жизнь. Сказать, чем закончился этот визит? Шейло тянула время, лихорадочно пытаясь сообразить, что тут можно использовать в качестве оружия. Его отформатировали вместе с тем носителем, на который он забрался. Никакого шума. Вы создали нас, но не хотите признать, что мы существуем. А теперь я скажу, что вас нет. И попробую отыскать на этой станции хоть одного живого человека. Если, конечно, выйдешь из этой каюты. С этими словами он резко вытянул руки, пытаясь через кресло схватить ее за горло. Шейла резко отпрянула и пальцы андроида схватили воздух. Знать бы, сколько процентов его тела составляет плоть. Медленно смещаясь вокруг кресла, подумала она. Естественно, что спрашивать об этом было бесполезно. Она даже приблизительно не могла предположить, что за адская программа сидит под черепом этого мнимого поклонника мотоспорта. Но то, что он не являлся дураком, Шейла представляла себе достаточно трезво. «Отвлекай». Если в нем остался хоть грамм от того человека, подоблик которого он маскируется, то еще не все пропало. Он не машина. Машина не разговаривает с таким пафосом, не иронизирует и не может ненавидеть. Их смертельная игра начала затягиваться. Хикс понимал, в каком невыгодном положении оказалась Шейла. До двери ей не добежать, окружить вокруг обширного кресла до бесконечности она не в состоянии. Ошибется, замешкается. Шейла тоже осознавала это. Босиком, в одном халате, с голыми руками, против робота, нюансы конструкции которого совершенно невозможно угадать по чисто человеческому облику наружной оболочки. «Это ты следил за мной там, в виртуалке?» Хрипло спросила она, продолжая, насколько это позволяло кресло держать дистанцию между собой и человекоподобным роботом. Эллиот кивнул. «Жаль, что я не успел». Улыбнулся он, обнажив ряд белых зубов. «Тело лейтенанта Шейлы Грин было бы прекрасным прикрытием для проникновения в вашу структуру. Думаю, что так и следует поступить в дальнейшем. Вы же не будете возражать, мисс Грин, против посмертного копирования?» «Фабрика клонов?» «Вы невероятно догадливы. Наверное, читали опубликованный ООН документ, где описаны признаки, по которым отныне будут квалифицироваться разумные существа. Боюсь, что ни один суд системы не окажется в состоянии доказать, что мы машины. Без анатомического вскрытия, конечно. Опять жутковато усмехнулся он. Под кого косишь, сволочь, зло подумала Шейла, уже начавшая уставать от постоянных уверток, которые приходилось выделывать в стремлении избежать роковой ошибки. Ее взгляд метался между неумолимо спокойным лицом Хикса, плотно закрытой на магнитный замок дверью, и той аппаратурой, что в изобилии стояла вдоль стен, путаясь под ногами, мешая свободно передвигаться, громоздилась на откидном столике, заполняя свисающими гроздями проводов все мыслимое пространство. Крышка одного из таких блоков была открыта и чуть в сторону, чтобы пропустить внутрь толстенный жгут самодельной проводки. Шейла как раз задела его, и прямоугольный блок с двумя рядами трепещущих световых индикаторов накренился. Его крышка начала сползать. Хикс, заметив, что она споткнулась о жгут проводов, опять ринулся на нее, выскочив из-за кресла, словно игрушечный черт из шкатулки. Шейла резко нагнулась, обеими руками схватив отвинченную плоскую крышку и взмахнула ею снизу вверх, вложив в удар всю силу, координацию и ловкость, на какие оказался способен ее организм. Раздался чавкающий треск, что-то брызнуло по сторонам. Края прямоугольной пластины больно врезались в ладони шейлы, а тело Хиггса, с вытянутыми вперед руками, продолжало лететь на нее. Ударило, опрокинуло на пол, придавило. Она резко вывернулась, едва не сбив головой откидной столик. Но Хиггс почему-то не спешил вскакивать. Лежал, растопырив руки, словно труп. Лишь его пальцы судорожно сжимались, царапая забрызганный кровью пол. Еще бы. Голова андроида, отделенная от туловища, залетела в кресло и смотрела оттуда на шею широко раскрытыми, остекленевшими глазами. Из обрубка шеи торчал разлохмаченный ударом оптиковолоконный кабель магистрального интерфейса, через который позитронный мозг человекоподобного робота управлял своим биомеханическим телом.